Глава девятнадцатая. Мечты сбываются. Ты тоже этого очень хочешь. Правда, правда. Просто пока не знаешь об этом. Я прильнула к мужчине в долгом поцелуе. Он позволил держать его руки несколько минут, затем резко перевернул меня на спину и навис надо мной. Я хочу. Он подозрительно сощурился, а я почувствовала горячую ладонь у себя на бедре. Хочешь. Уверенно ответила и ласково улыбнулась ведьмаку. «Хочу», — подтвердил он и, уже не сдерживаясь, страстно меня поцеловал. Так и было решено, что сама церемония бракосочетания пройдет скромно в моем родовом замке, а неделю спустя будет большой бал у короля. Мне было необходимо, чтобы ритуал был воспроизведен с точностью, как у моих предков. Первый брак был не настоящим но на второй я решилась по любви. Почти ведь год заканчивался, заставляя меня поторопиться с выбором. К миру лду я испытывала смешанные чувства, но у меня впереди целая жизнь, чтобы разобраться в них. Самое главное, что есть любовь. С того мгновения, когда я расколдовала его, а он первым делом коснулся моих губ в поцелуи, я поверила в его искренность. Он не ругался, не злился, но иногда подшучивал, что опасается спорить со мной. Первую ночь мы провели без слов. А вот со следующего дня Мирлд взялся за дело. Подготовка к свадьбе пошла полным ходом. Ведьмак почти постоянно находился рядом со мной. Иногда у меня даже возникало подозрение, что он боится моего побега. Но зачем мне это? Я уверена в нем неуверенно в наших чувствах. По нашей родовой традиции жених не должен был видеть невесту в течение суток перед свадьбой. Мирлд понервничал, но вынужден был согласиться. Я хотела уединиться в одной из спален в гостевом крыле, но Ротгар смешал мои планы. Он пригласил меня на чердак. И каково же было мое удивление, когда я попала не в пыльную комнату, а в аккуратную небольшую залу, в которой стояла лишь узкая кровать, а стены были украшены затейливыми рисунками. «Комната невест!» — каркнул родовой дух и приземлился мне на плечо, ласково прижимаясь клювом к щеке. «Но почему ты не привел меня сюда? В тот раз, когда ты выходила замуж за говорда? Это не было настоящим браком». «А как узнать, что брак настоящий?» «Посмотри!» — ворон взлетел к потолку и каркнул оттуда — — Прислушайся! Замок меняется, готовясь принять нового хозяина. — Но разве мы не поедем в замок к Мирлду? — опешил я от подобного ответа. — В этом не будет необходимости, наследница Олдридж. Ваши замки сольются в единый. Пернатый вылетел из залы, оставив меня в глубокой задумчивости. Вот что он имел в виду? — Как могут строение из камня взять и слиться. Тем более, если они находятся на значительном расстоянии друг от друга. Наши долгие разговоры с Миррилдом дали свои плоды. Он многое рассказал о себе, о своих родителях. Я знала, чтобы добраться до его родового поместья, понадобится провести в пути не один день. Рисунки на стенах залы начали оживать. Сначала я не поверила своим глазам, Но мгновением позже уже неистово всматривалась в ожившие картины и судорожно прислушивалась к тихому голосу, рассказывавшему всю историю семьи Олдридж, начиная с его основателя. Бессонная ночь изменила меня, и сейчас, стоя в пышном платье на самом верху лестницы, с которой вскоре начнется мое снисхождение вуза брака, я была спокойна. Тайны, открывшиеся передо мной, секреты, которые суждено узнавать лишь по взрослевшим наследницам рода Олдридж, семейные скелеты, вдруг дружно выглянувшие в предрассветный час, все это повлияло на меня. Мне кажется, за одну сегодняшнюю ночь я повзрослела минимум на десятилетие. «Ты готова, Лика?» Родовой дух появился из ниоткуда, плавно спланировав мне в руки. «Да». — А остальные там? — кивнула в сторону центра зала. Там — Миррл там. Ворон внимательно посмотрел на меня. — Димир и Аделин тоже там. Пес охраняет кухню. Детей, как ты знаешь, отправили погостить королю. Думаю, он очень рад. Я — Я кого-то забыл? Я настойчиво посмотрела на Ротгара. — Если ты о Саргатанасе, то нет. — Его нет, — каркнул ворон и полетел вниз. Я сделала первый шаг, выбросив из головы беса. Какое мне до него дело? Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я выхожу замуж за любимого. Мечты сбываются.